Анна Полякова. Последний сочельник. Метель началась внезапно. Будто зима решила напомнить, что в канун Рождества именно она правит бал. Сергей Малышев снизил скорость, испугавшись, что его старенький форт может занести. Случись что, трактор из Лиходеева вряд ли скоро доберется до места. Рисковать не хотелось. Да и спешки не было. С трассы он свернул около 10 минут назад и сейчас ехал по заснеженной узкой дороге, которая петляла среди высоких сосен. Даже в сумерках места выглядели живописно. «Как в сказке», — подумал мужчина и почесал коротко стриженный затылок. Он перебрался в областной центр только позапрошлой весной, а тогда служил в полиции района. Последний раз... Он выезжал в деревню семь лет назад по одному делу, ходу которому так и не дали. Дорога будто тащила его не только по сугробам, но и по памяти. Снег шел стеной, хрустел на поворотах, и казалось, что сама погода против возвращения Малышева. Тогда он был еще районным следователем, молодым, упрямым, с привычкой не дослушивать людей до конца и лезть туда, куда не просят, Что не очень-то нравилось его более опытным коллегам, предпочитавшим не будить лихо, пока оно тихо. Семь лет назад в Лиходееве пропала Лена Гущина, девушка 23 лет. Жила она одна, работала на ферме дояркой, слыла тихо и скромной. Ушла однажды вечером и не вернулась. Тогда следствие пришло к выводу, что красавица уехала в город в поисках лучшей доли. На самом же деле. Лена словно растворилась в воздухе. Дело быстро свернули, кто-то сверху велел не шуметь, соседи пожимали плечами, и только в глазах нескольких людей Малышев видел что-то похожее на страх. Он пытался копать глубже, но ему быстро дали понять, что делать этого не следует. И вот теперь Малышев снова здесь. В конце декабря ему позвонил отец Павел, священник из Лиходеева, кроткий и вдумчивый человек, в глазах которого всегда стояло что-то благостное, как на иконописных ликах святых. «Прости, Сергей», — сказал он по телефону, и голос у него дрожал, как пламя на сквозняке. «Тут одна старушка, Марфа Яковлевна, прихожанка моя, очень просила с тобой связаться». Хочет исповедаться перед Рождеством, просит, чтобы ты приехал. «Я?» — удивился Малышев. «Признаться, духовник из меня так себе. Думаю, это связано с той историей. Помнишь исчезновение Елены, доярки с фермы?» Сергей прекрасно помнил ее светлое чистое лицо, смотревшее на него с фотокарточек в деле. Тогда его пытались убедить, что девушка уехала в город. Перебравшись в областной центр, он то и дело пытался найти схожие черты в незнакомках, спешащих по своим делам. Но все было тщетно. Новый год он собирался встретить с родителями, провести с ними несколько дней, ровно столько, чтобы насладиться обществом родни и не надоесть друг другу. А на оставшиеся выходные планов у него не было. потому, Малышеву ничего не мешало наведаться в Лиходеево. «Я приеду», — пообещал он. Деревня встретила его так, будто все это время спала снежным беспробудным сном, словно медведи, которые, к слову, водились в местных лесах. Те же покосившиеся заборы, захламленные дворы, резные наличники с облупленной краской, ржавые ворота, кружевные занавески на окнах. Он поставил машину у деревянной церкви с потемневшими от времени изящными куполами. Внутри было тепло, пахло свечным воском и ладаном. Отец Павел вышел из притвора, худой, с поникшими плечами, но взгляд по-прежнему глубокий и ясный. «Возмужал!» — улыбнулся он Сергею и поотечески обнял. «Семьей обзавелся!» «Да кто б меня сюда пустил в праздники-то?» — улыбнулся он. «Пока сам себе хозяин». Они немного поболтали о том, о сём, усевшись на длинную скамью под одним из сводов храма. Малышев смотрел на иконостас и рассказывал о своей жизни. Отец Павел поведал ему о деревенских новостях. Их было немного. Некоторые вызывали у собеседника снисходительную улыбку. Марфи, сейчас отправимся? Спросил наконец старик. Разве она не хотела исповедаться? Удивился Малышев. Сказала, что сперва с тобой поговорит. Можно было бы ее в храм пригласить, но связи нет. Позвонить не получится. Сергей достал из кармана смартфон и быстро убедился, что сотовая сеть не найдена. В непогоду такое у нас случается. Кивнул в сторону окна отец Павел и улыбнулся, будто такие проказы природы его забавляли. Они вышли из церкви, когда уже почти стемнело. Снег валил стеной, крупный и липкий, словно кто-то наверху высыпал его ведрами. Марфа на окраине живет, за речкой, сказал отец Павел. Там, где лес начинается. Дом с мезонином. Ты его, может, помнишь? Малышев кивнул. Он помнил тот дом и хлипкую изгородь, да и саму Марфу тоже, сутулую, сухонькую, с тяжелым взглядом. Тогда, семь лет назад, она все время маячила где-то рядом, смотрела из-за калитки, внимательно наблюдала за его работой. Они шли пешком, машину решено было перегнать под навесу дома батюшки. Тот жил возле храма. Снег превратил улицы в белое безмолвие. Ни одной цепочки следов. Все сдуло, все укутало. Даже отпечатков протекторов форда Малышева уже было не разглядеть. Ветер шуршал в заборах, подлески потрескивали кусты, оба мужчины прятали лица в шарфы, не вынимая рук из карманов. Сергей смотрел на валенки отца Павла и даже немного ему завидовал. Собственными ботинками он уже успел зачерпнуть немало снега. У дома Марфы свет не горел. Крыша была тщательно укутана белым зимним покрывалом так, что крыльцо почти сравнялось с землей. Павел постучал. «Марфа!» — позвал негромко. «Это я, батюшка! Сергей приехал!» Ответа не было. Только треснула ветка над входом. Отец Павел дернул за ручку, и дверь со скрипом открылась. Дома здесь никогда не запирали. В сенях на ступенях лежала хозяйка. Малышеву достаточно было одного взгляда, чтобы понять. Женщина мертва. «Господи!» — прошептал Павел и перекрестился. Сергей молча присел рядом. Пальцы Марфы были холодны, как лед. Открытые глаза смотрели в бревенчатую стену. На лице старушки застыло выражение ужаса. Батюшка тихо молился рядом, а Малышев неспешно осматривал тело, стараясь ничего не трогать. «Когда вы последний раз встречались с ней?» — спросил он, не глядя на священника. «Она была в храме позавчера. Еще спрашивала о тебе, говорила, что ждет», — ответил отец Павел, качая головой. «Неужели поскользнулась?» «Как же так, Марфа?» В сенях было довольно прохладно, но не настолько, чтобы ступени могли обледенеть. На ногах у женщины были войлочные домашние тапки. Вряд ли она выходила в них на улицу, откуда могла бы принести на подошве мокрый снег. Да и кроме халата и обвязанной вокруг пояса серой шали на старушке ничего не было. «Ногти обломаны», — задумчиво проговорил Сергей. Да, и поза не слишком похожа на случайное падение. Точнее, скажет эксперт. «Когда теперь?» — вздохнул отец Павел. «В такую-то погоду!» «Да, и смерть старушки в праздничные дни вряд ли вызовет у них особое рвение», — кивнул Малышев, вспоминая стиль работы здешних коллег. За высоким окном в синях, на стеклах которого мороз оставил замысловатые узоры, и в вьюга. Мужчина сидел на корточках возле трупа и внимательно разглядывал сухие безжизненные старческие руки. Затем достал из кармана телефон, посмотрел на экран и убедился, что связи по-прежнему не было. — Не приедут они скоро, — устало проговорил батюшка. — Все замело. До самого рай-центра все в заносах, поди. Только на снегоходе, а их у нас нет. Значит, разберемся сами. Тело пока лучше не трогать. Но как же, — начал было старик, но осекся и снова принялся за молитву. Малышев открыл дверь и вышел из сеней на крыльцо. Он оглядел двор. Никаких следов не было. Даже его собственное успело замести. Мужчина обошел вокруг дома, то и дело проваливаясь под наст. Все тут казалось замерзшим навсегда, как сцена из старого фильма. Вернувшись на крыльцо, он принялся поправлять сбившийся коврик у двери, на котором поблескивали снежинки. Наклонившись, Малышев заметил на нем то, что сначала принял за комок глины. Коричневый полукруг оказался обломком старой костяной пуговицы. Сергей вернулся в сене, где отец Павел продолжал усердно молиться и убедился, что на халате Марфы пуговицы были совсем другими, пластиковыми, с перламутровым отливом. Более того, все они были на месте. Он сунул находку в карман и позвал. «Пройдем в дом, отец Павел». Старик кивнул и аккуратно поднялся по ступеням, стараясь держаться возле стены, чтобы ненароком не задеть покойную. Малышев приметил в синях старый комод с редкими следами лакового покрытия, открыл один из ящиков и извлек на свет кусок светлой ткани, развернул выцветший от времени ситцевый платок и накрыл лицом Марфы. Отец Павел осенил себя крестным знамением, и они вошли в дом. Изба встретила их глухой, вязкой тишиной. Как будто и не было только что тела у порога. Не было той тяжести, что легла на плечи мужчин сразу, как они вошли в сене. Батюшка включил свет и встал у окна. Малышев прошелся по комнате. Дом был стар, но ухожен. Нарядные половики, в углу примостился веник, на окне герань в горшке. Все, как у тех, кто давно никуда не уезжал и не ждал перемен. В центре комнаты на круглом столе, покрытом кружевной скатертью, Лежала книга псалмов, открытая на середине. Рядом сложенные клочки бумаги, обрывки, скорее всего, из старых тетрадей и простенькая шариковая ручка в пластиковом корпусе. Сергей аккуратно перебрал листы. Никаких записей на них не было. В углу на скамье лежала вязаная кофта, аккуратно сложенная. На крохотном кухонном столе у окна стоял недопитый настой шиповника, давно остывший. Рядом лежали засахаренные корки лимона на блюдце со сколом. Все как при живом человеке. Павел остановился у иконы и перекрестился. Мужчины не проронили ни слова, будто боясь нарушить покой хозяйки. Не в силах осознать, что покой этот вечный. Малышев подошел к печке, заслонка была чуть приоткрыта, оттуда шел слабый жар. Видно, Марфа топила с утра. Он достал кочергу, намереваясь пошевелить угли. И вдруг заметил что-то плотное и белесое, обгоревшее по краям. Клочок бумаги прилип к кончику кочерги. Малышев осторожно открепил находку, положил ее на деревянную разделочную доску, до которой смог дотянуться со своего места, и поднес ближе к свету. «Каюсь». Видела, молчала, каюсь, Лена кричала. Больше слов было не разобрать. Малышев прочитал дважды, затем молча передал отцу Павлу. Тот долго смотрел и первым нарушил тишину. Записка для исповеди. Марфа частенько с такими подходила. Старики так иногда делают, чтобы не сбиться, не забыть грехов в которых следует покаяться. Малышеву стало зябко. Но не от холода, дом еще хранил тепло. Догадка, засевшая семь лет назад в затылке, словно острая заноза, теперь снова давала о себе знать. Тихая скромная доярка да бесследно исчезла. Родных у Елены не было. Бабка, что ее вырастила, умерла за пять лет до случившегося. Девушка жила одна, работала молча, не жаловалась. Когда она исчезла, никто особо и не забеспокоился. Списали на то, что уехала в город. Может, к какому-то ухажеру. Хозяин фермы тогда еще вспомнил, как девушка обмолвилась о том, что мечтает выучиться на ветеринара. Вот и подумали. Отправилась за мечтой. Ни одной, так другой. Только Малышев тогда не мог отделаться от чувства, что девушка не сбежала. Опыта у него было немного, но ее уютная комната, документы в комоде, туфли у порога, жареная картошка на плите — говорили сами за себя. Такая обстановка в доме бывает не при бегстве, а после чего-то непоправимого. Малышев и отец Павел сидели у старого кухонного стола. Лампа под потолком в белом матовом абажуре мерцала, будто ей не хотелось светить. Дом Марфы был теплым, Печь все еще отдавала жар, натопленная по-хозяйски. В углу стояли валенки, рядом аккуратно висел платок. Все здесь говорило о женщине, которая готовилась к встрече, а не к смерти. — Что думаешь, Сергей? — спросил батюшка. Малышев не сразу ответил. Он листал страницы своей памяти, как старые допросные протоколы. Строчки, лица, взгляды и неосязаемая фигура Лены Гущиной, исчезнувшей без следа и, казалось бы, без причины. «Марфа Яковлевна не просто упала», — сказал он. «Слишком своевременно это случилось. Просила позвать меня, и вот перед самой встречей умирает на пороге». «И следов-то нет», — задумчиво проговорил батюшка. «Ни на пороге, ни во дворе. Метель замела все». Будто смерть сама пришла. «Или тот, кто знал, куда идти», — ответил Сергей. Он снова оглядел комнату, задержав взор на валенках в углу и висевшем на гвозде теплым коричневом пальто. Подойдя ближе, он убедился, что пуговицы на нем не были похожи на ту, обломок которой он нашел у порога. «Кто знал, что покойная хотела исповедаться и искала встречи со мной?» У нас в деревне не так уж много народу, но языки быстрые, узнать могли. Марфа не из болтливых, но могла поделиться своими намерениями с кем-то, кроме меня. «Вот с этого и начнем», — сказал Сергей. Метель за окном чуть утихла. Они покинули дом Марфа, не погасив свет. Над деревней повисла глухая, промозглая тишина. Дороги заметены. Где-то за околицей тявкала собака, да скрипели ворота в чьем-то дворе. В Лиходееве всегда было немного людей. Но в этот день деревня казалась и вовсе полупустой. Будто жила в полудреме, в полутонах между явью и забвением. Малышев и отец Павел шли по укатанной тропинке от дома Марфы в сторону старого клуба. Там, как сообщил старик, собирались вечерами женщины. Грелись у печки, обсуждали, кто как живет, кто кого навещал, кто болеет, а кто поправился. «Если кто и знал про Марфину исповедь», — сказал он, — «там подскажут». В клубе пахло углем, на столе дымился самовар. На табурете у печки сидела баба Варя, подперев щеку. Рядом дунь Лосева с длинной толстой косой, уже седой, и вечно поджатыми губами. Среди них была женщина помоложе, Людмила, работавшая почтальоном. Павел поздоровался и представил Сергея. Кое-кого из присутствовавших Малышев помнил. — Нам бы только понять, — спокойно начал он, — знали ли вы, что Марфа собиралась на исповедь? — Так зачем старта исповедоваться? — удивилась Варя. — Одна живет, ни с кем не спорит, не ворует, не пьет. — Она мне говорила, — вступил Павел, — что грех старый у нее имеется, большой. Все переглянулись. — Так пусть покаяться, — фыркнула Людмила. — Не успела она, — огорошил женщина отец Павел и сообщил, что Марфа Яковлевна отошла в мир иной. В клубе раздался дружно тяжелый вздох, баба Варя разразилась рыданиями и причитаниями. Хотели звонить родне покойной, но связь по-прежнему отсутствовала. Минут десять ушло на то, чтобы унять стенание и вернуться к интересовавшей Малышева теме. Первым делом он попросил в дом к покойной не ходить, дождаться приезда своих коллег из района. «Да кто ж знал-то!» — медленно произнесла Дуня. «Марфа молчаливая. Но вот вчера к ней кто-то заходил вечером». Я через окно видела силуэт мужской в валенках. «Кто?» — спросил Сергей осторожно, боясь спугнуть удачу. «Да почем знать? Слишком темно было. Походка такая уверенная, вряд ли старик. Да и вовсе не из наших может». «А чего это не из наших?» — тут же встряла Варя. «Все свои. Тут чужим делать нечего». «Метель, чернота!» Сергей пригляделся к Дуньке. Та нервничала. Не от страха, а от того, что сказала лишнее. «Если кто и знал про исповедь, так это тот, кто в церковь приходит часто», — заметил он вслух. Женщины молчали, а отец Павел посмотрел на Сергея и сказал. «Есть у нас один человек, кто часто в храме бывает». Прислуживает даже иногда. Да-да, и язык как решето, подхватила почтальонша. Без злобы он, но не держит в себе ничего, не может просто. Имя? спросил Малышев. Николай Зюзин, сын бабы Агрепины. Ему под сорок, но все еще в холостяках ходит. Немного того он. С приветом, но безобидный. К Марфе заходил иногда: дрова поколоть, воду принести. Где его найти? «В доме у матери, ближе к реке. Ну, не знаю, дома ли сейчас. Николай часто по лесу ходит. Говорит, слышит там голоса ангелов. Хотя в такую погоду поди у печи сидит». «Что ж», — сказал Сергей, «самое время с ангелами поговорить». Людмила вызвалась проводить гостя. Отцу Павлу пора было возвращаться в храм. Она прошла с Малышевым метров сто, и, указав рукой на заснеженную серую избу, простилась. Дом Агрепины Зюзиной стоял возле леса, дальше только старая дорога на кладбище и подъезд к речке. Печная труба дымила, на заваленном снегом заборе висели веники, о которых хозяева, кажется, забыли. Николай открыл сразу, высокий, сутулый, с длинной шеей, как у птицы, и глазами в которых метались тревога и детская простота. А, это вы! Здрасте! смущенно произнес он. Мама ушла в гости к Полине! Заходите! Кажется, хозяин перепутал Малышева с кем-то. Впрочем, судя по тому, что успели поведать о Зюзне местные, человеком он был с некоторыми странностями. Сергей прошел в дом. Тут пахло медом и чем-то подгоревшим. На столе он заметил стопку блинчиков, от которых шел пар. Угощу вас! С улыбкой произнес Николай, приглашая гостя за стол. «Меня зовут Сергей», — представился гость. «Николай, я не к матери, к тебе пришел». Мужчина кивнул. Вопросов не последовало. «Николай, ты ведь у Марфа бывал?» «Бывал», — кивнул тот. «Дрова поколоть, снег почистить. Одинокая ведь. Дочь в областном центре давно живет с семьей. Марфа добрая» и пироги с брусникой вкусный печет». «Ты и сам не лыком шит», — заметил Малышев, махая горячий блин в блюдце с медом. «Мать научила», — радостно закивал Николай. Слышал, что Марфа хотела исповедаться. «Был дело! Говорила, надо бы перед Рождеством. Я ей тогда сказал, чего вам бабушка кается, вы и мухи не обидите». А она мне, «Нет, мол, есть грех большой». «Тебе, — говорит, — не понять». «Что еще говорила?» Николай замялся. «Сказала, что точно решила снять грех с души, который семь лет за пазухой держит. Что человека из города позвала? Я не понял, про что она... Зачем на исповеди кто-то, кроме батюшки? Подумал, может, врач какой?» Сергей нахмурился. «Ты кому-то об этом рассказывал?» Тот задумался, почесал густую бровь. Я, когда на ферме помогал, с Семенчевы разговорился. Он к Рождеству готовился, я и сказал тогда, что хочу исповедаться перед праздником, как баба Марфа. Только грехов на ум не приходит. Попросил помочь, подсказать, в чем я грешен. Ну, он и спросил, что это я вдруг. А я ему про бабки намерения и рассказал: Что именно? напрягся Малышев. «Ну, что не хочу я семь лет в душе грехи носить, чтобы потом из города людей звать пришлось». «А он что?» «Лопату из рук у меня выхватил и говорит, ступай, мол, отсюда». «Я и ушел». Сергей приподнялся на стуле. «Когда это было?» «Дня два назад. Может, три. Я в стойлах помогал, а он на погрузчике был. Мне там работы часа на два оставалось. Не знаю, что на него нашло. Ваш разговор кто-то еще слышал? Мужчина призадумался. Тракторист с фермы, Егорка. Он мог слышать, но точно не скажу. Ты не жил в Лиходееве, когда девушка пропала семь лет назад? Лена. Нет, мы в Ясной жили. Только там дом плохонький был. Вот сюда и перебрались с матерью, когда дед Ваня помер. А Семенович? Сергей смутно припоминал, что бригадиры местной фермы, кажется, звали Петром Семеновичем Рыбаковым. «Так Рыбаков — главный по коровам!» — весело подмигнул Николай. Выходит, память Малышева не подвела. «Николай, а у Марфы, когда она тебя о намерении покаяться, рассказала, никого в доме не было? — Так мы снаружи были. Проходил, может, из соседей кто-то?» «Дуню Лосеву в тот день точно видел возле дома Марфы!» «Но в какой момент это было, не скажу!» «Запамятовал!» Сергей вышел от Николая с тяжестью в груди. Ветер усилился, хлестал по лицу, по щекам метался редкий сухой снег. Он шел обратно к клубу, мысленно перебирая все, что уже знал. Старушка собиралась покаяться, просила пригласить его, значит, знала. Кто-то из прошлого, связанный с тем давним делом, все еще рядом. Раньше боялась, а теперь, когда жизнь близилась к неизбежному финалу, страх, должно быть, отступил. Николай услышал о ее планах, сболтнул об этом на ферме. Он-то не жил в деревне, когда исчезла Лена, и не мог догадаться, что Марфа могла что-то видеть в тот злополучный день. Да и откуда ему было знать, что ее покаяние касалось дела Лены? Дом Марфы у самой фермы. Что она могла разглядеть через окно в тот злополучный день? Перед глазами встала картина. Одинокая старушка сидит у окна, слушает завывание ветра и лай соседских собак. И вдруг — крик. Именно о нем она писала в записке для исповеди. Женщин в клубе прибавилось. Судя по заплаканным лицам, собрались они по поводу кончины Марфы Яковлевны. При виде приезжего разговоры за столом стихли. Взгляд Малышева задержался на Дуне. Она сидела, теребя косу, на него смотрела. Именно Лосева сказала ему, что видела гостя, выходящего из дома Марфы. Она же была замечена Николаем в тот день, когда убитая рассказала ему о своих планах. Могла ли Дуня что-то скрывать. У кого есть ключи от дома Елены Гущиной? Спросил он без лишних предисловий. Лиходеевцы переглянулись. А тебе по что? Переночевать там хочу, легко соврал он. Да ты что, его семь лет не топили! Там крыш течет, да и вообще дурное место! махнул рукой баба Варя. «На ночь ко мне приходи! А то вон, к Людмиле, она женщина видная. И все-таки, настаивал Сергей. У Райки должен быть. Она лень родня какая-то дальняя. Это продавщица наша, ответила Дуня. Часиков-то сколько? Без десяти сообщил Малышев. Так что стоишь? Возмутилась старушка. Беги, а вот успеешь до закрытия. Мужчина смутно помнил, где находился деревенский магазин, но страх опоздать будто вел его. Через 6 минут он уже тянул на себе тяжелую дверь с заледеневшей металлической ручкой. Продавщица Рая была полной и румяной женщиной лет 30, с небольшим. Она вечно ходила в вязаном берете с помпоном, каким бы ни был месяц. Глядя на нее, Малышев вдруг вспомнил, что 7 лет назад она уже работала здесь. Только тогда на ее голове красовалась соломенная шляпка с пестрыми синтетическими розами. Райя уже видела его из окна магазина в компании отца Павла и теперь приветливо кивнула. «Говорят, это вы с батюшкой Марфу нашли», — сказала она, облокотившись о прилавок. «Страшное дело. Тихая старуха была, никому зла не делала». Само собой, крохотный магазинчик, как часто бывает в таких местах, был точкой скопления слухов, Вот о кончине Марфы Яковлевны Рае уже успели сообщить. «Я слышал, вы ключ от Лениного дома храните?» Рая замерла, прищурилась. «От Гущинского?» — переспросила она, будто не поверила. «А тебе зачем?» На круглом лице продавщицы блуждала улыбка. Малышев предпочел сделать вид, что не заметил, как женщина перешла на «ты». Хочу посмотреть, как там. Он говорил спокойно, без нажима. Тогда, семь лет назад, я как будто что-то упустил. Рая молча развернулась, залезла под прилавок в коробку с мотками бечевки, ножницами и батарейками. Через минуту вытянула оттуда старый ключ на веревочке. Малышев взял его, повертел в руке, ощущая холод металла. «А что ты помнишь о ней?» А Ленке? Да тоже же, что и другие. Девка она была порядочная, не хамила, не гуляла, работящая очень. Бабка ее приучила, царствие небесное. Она ведь и мне родня, хоть и не бог весть какая. Я постарше Ленки на пару лет. А она будто взрослее была, серьезнее. Никто ее не думал, что вот так возьмет, да и исчезнет. Ухажеры были? Рая задумалась. Глянула в окно, где мила метель, и вздохнула. «Ну, разговоры всякие ходили. Егорка-тракторист на нее засматривался. Да, быстро отстал. Видно, сам понял, не по зубам, она ему. Сейчас у него уж семеро по лавкам». Продавщица посмотрела на часы. Магазин пора было закрывать. Малышев все понял и спросил с короговоркой. «Кто-то еще?» — Да разные были, — расплывчато ответил Рая. — А что толку? Ни на кого она не смотрела. — А про работу ее что знаешь? — Сергей решил зайти с другой стороны. — Тогда яркая она на ферме нашей работала, — удивилась женщина чужой неосведомленности. — Погоди. Или ты тамошних ухажеров имеешь в виду? Малышев кивнул. — Точно! — а я уж и позабыла, ухмыльнулась продавщица. Ленка мне пару раз жаловалась, что Рыбаков, бригадир наш, проходу ей не дает. Я ей еще советовала к нему приглядеться, а она заладила, отвратительный, страшный. Ну, не знаю, я бы на ее месте нос не воротила. Может, и не красавец, зато при деньгах. Рая еще немного порассуждала на тему недальновидности своей родственницы. И вскоре они простились. Дом Лены стоял вдали от дороги, через низину, где весной вода до колен. Семь лет он пустовал, если не считать котов да редких мародеров. Одно окно было заколочено изнутри, другое выбито. Сергей ступал по глубокому снегу, вспоминая, как ходил сюда, Первый раз с участковым, бумажками и протоколами, которые в итоге никому оказались неинтересны. Старый ключ в скважине провернулся туго, как будто ворочил не механизм замка, а само время. Дверь в дом Гущинах скрипнула и открылась, пуская Сергея внутрь. Тут было тихо, пыльно и темно, словно воздух в комнатах с тех самых пор не шевелился. Печка треснула по бокам. Посуда на полке покрылась седой паутиной. Сергей обошел комнату, коснулся стола, где все еще лежали выцветшая расческа и горстка невидимок. Взгляд цеплялся за мелочи. Чашка с отколотым краем, коробка из-под пудры, блеклое фото в рамке, где Лена стояла с бабкой у ворот этого самого дома. Ничего не изменилось. Все словно застыло в момент исчезновения девушки. Она оставила вещи, свой дом, всю свою жизнь. Но по доброй ли воле? Теперь причин для сомнений стало еще больше, чем много лет назад. Малышев закрыл дом и вернулся к церкви. Отец Павел встретил его на паперте. В руках лопата, ступени были уже очищены от снега. «Долго ты?» — заметил старик. «Пойдем в дом». Продрог, наверное. Малышев действительно успел замерзнуть так, что почти не чувствовал ног. Низкий рубленный дом отца Павла с небольшой верандой стоял рядом с храмом. Поленницу занесло, снег хрустел под ботинками, как свежая корка хлеба. — Заходи! Тепло у меня! Чай горячий! Внутри пахло сушеной мятой, топленым молоком и деревом. Лампа над кухонным столом светила тускло, мягко. Отец Павел хлопотал, накрывая на стол. «Я ведь не только у Николая побывать успел», — начал Сергей, сделав большой глоток обжигающего травяного чая. «Рая дала ключ от дома Лены». «Она туда не возвращалась», — печально сказал старик. «Иначе бы в деревню давно прознали». «Боюсь, что уже и не вернется», — покачал головой Малышев. Марфа убили, потому что она знала правду о том, что случилось с гущеной Теперь картина вырисовывается довольно четко. Отец Павел молча слушал, неспешно поглаживая длинную седую бороду. Рыбаков знал, что Марфа собиралась каяться. Николай обмолвился ему об этом без умысла. И бригадир понял, что старушка что-то знает. А может, и раньше догадывался. Ферма-то рядом с ее домом, прекрасный из окон видна. Сложно сказать, что именно там случилось в день, когда Лена исчезла, но, вероятно, нечто страшное. Вспомнить хотя бы обрывки фраз из записки, что мы нашли в печи Марфы Яковлевны. — Ты думаешь, Петр взял грех на душу? — осторожно спросил батюшка. — Кроме него, разговор мог слышать ваш тракторист Олег. Батюшка нахмурился. — А еще Дуня вздохнул Малышев. «Кто-то из них загубил Марфу?» «Кто бы он ни был, семь лет назад он вышел сухим из воды. Девушку толком и не искали. Убийца, вероятно, и думать о ней забыл». И тут вдруг Марфа со своим желанием облегчить душу. Злодей испугался и решил, что свидетеля надо непременно заставить замолчать. «Всякий делающий грех...» «Делает и беззаконие, и грех есть беззаконие», процитировал старик строки из Библии. Начну с разговора с Рыбаковым. Малышев не собирался ждать приезда коллег из района. Он намеревался сделать это как можно скорее. Отец Павел подошел к красному углу, где у икон горела лампада, и тихо сказал, не оборачиваясь. «Завтра сочельник». Медлить было нельзя. В Вьюга не стихало, Снег валил почти вертикально, лип к воротнику, слепил глаза. Деревня спала. Ни света в окнах, ни собачьего лая, только редкое потрескивание крыш под тяжестью снега. Люди прятались по домам, как звери в берлогах. Малышев шел по пустынной улице, будто через чью-то память. Он продвигался медленно, словно каждый шаг требовал усилия не только телесного, но и внутреннего. И вспоминал, как сам допрашивал бригадира семь лет назад. Тот был молчаливым и угрюмым. Его в Лиходееве никто особенно не любил. И каждый побаивался. Даже участковый его стороной обходил. Ходили слухи, что в 90 девяностые у него и ствол был, и незаконный сбыт, но ничего не доказали. А потом Петр Семенович остепенился, женился на вдове, да сам быстро вдовел Тогда Рыбаков на вопросы Малышева отвечал сдержанно, хмуро, как будто теряет время. Но и зацепок не было, только смутное ощущение, которое теперь стало уверенностью. Сергей остановился у поворота. Впереди виднелась ферма, а за ней дом Рыбакова. В окне горел свет, будто сообщая, что хозяин дома. Малышев вдохнул морозный воздух, холод резал легкие. На короткий и глухой стук ответа не последовало. Гость постучал снова. За дверью послышались тяжелые, неспешные шаги. Звонко щелкнул замок. Кажется, бригадир был одним из немногих в Лиходееве, кто запирал дверь своего дома. На пороге показался Рыбаков. Все такое же, каким его помнил Малышев. Щекастая физиономия, под глазами мешки, широкие плечи и острый взгляд карих глаз. «О, какие люди!» — он словно не удивился. «Нежданный гость в такую-то погоду!» «Метелью не напугаешь. Поговорим?» «А чего не поговорить? Проходи!» Хозяин посторонился. Внутри было светло, пахло печкой и чем-то копченым. Сергей вошел, хлопнул валенками, которыми его снабдил отец Павел, порог и, присев, стал неспешно стаскивать их. В углу висел серый потертый тулуп с облезлым мехом. Малышев на миг задержал на нем взгляд. Внимание привлекли костяные пуговицы, точь в точь как тот обломок, что он нашел у тела Марфы. Определенно он пришел по адресу. Сергей сел за кухонный стол, на котором стояли бутылка самогона, недопитая стопка и нехитрая закуска. Рыбаков достал еще одну рюмку. Малышев хотел было отказаться, но вовремя сообразил, что делать этого не следует. — Ты неужели по Марфину душу? — Быстро прибыл. Ее ведь только нашли. — Вроде слышал, ты в город перебрался. — Перебрался, — согласно кивнул Сергей. «Ты ведь знал, что бабка собиралась исповедаться?» Рыбаков чуть прищурился. «А кто не знал? Деревня мала, языки длинны. И кто тебе сказал?» «Старухи! Они ж как свеч под салфеткой. Сначала светят, потом чадят». Сергей выдержал паузу. «Николай сказал мне, что проболтался тебе». «Ну, может, и говорил. Слухами земля полнится». — И ты понял, о чем она расскажет. Рыбаков усмехнулся, не глядя на собеседника. — Ты меня в чем-то обвиняешь? — Пока нет, только спрашиваю. Ты ведь к лени гущенной да ярки вашей неровно дышал? Деревенские помнят? семёныч положил руки на стол, массивные, с огрубевшими пальцами. — Девка была красивая, молодая, да глупая. Такие любят играть. Только она не играла, а отвергла тебя. А потом вдруг исчезла. Ты был последним, кто ее видел на ферме. Утром сказали, что домой доярка не вернулась. И ты тогда молчал. А Марфа-то все видела. И спустя семь лет перед Рождеством решила покаяться. Видно, предчувствовала скорую кончину, да не успела. Кстати, деревенские видели, как ты вчера заходил к ней в дом. В комнате стало тихо. Только за окном мела метель, будто в мире ничего больше и не происходило. Рыбаков долго смотрел на гостя, а потом осушил стопку и резко встал. «Пошел ты, Малышев!» — сказал глухо. «Думаешь, что ты и есть сама правда?» «Марфа мне все рассказала», — решил сблифовать Сергей. Рыбаков не вздрогнул, только чуть прищурился. «Что рассказал «Все», — спокойно сказал Сергей. «Старуха!» «Что с нее взять? Мало ли что показалось на девятом-то десятке». «Не показалось», — отрезал Малышев. «Николай сказал, что обмолвился тебе о ее намерении исповедаться. Сказал и забыл. А ты запомнил. И вот Марфа мертва, а на коврике возле ее порога пуговица костяная. — Вот такая! — он вынул из кармана обломок, положил на стол. — Стулупа, что вон там у тебя висит, оторвалась, когда ты делал свое грязное дело. Рыбаков тихо поставил пустую стопку на стол. Ни злости, ни страха в нем не было. — Ты думаешь, я ввалился к ней и убил? И все ради чего? Старого страха? — Не страха, — сказал Малышев. — Совести. Ты понял, что если Марфа заговорит, тебе не отвертеться. Хотя, кажется, страха в этом все-таки больше. Он достал из внутреннего кармана сложенный клочок бумаги. Обгорелый, с трудом читаемый. Ты пытался сжечь ее шпаргалку для исповеди. Сунул в печь. Да вот незадача. Не догорела. Рыбаков молчал. Деревня помнит, как ты глядел на Лену. Как пытался за ней приударить. А она отказала. Ты не смирился, решил силой взять. Да только ту самую силу не рассчитал. Замел следы и забыл, как звали. Сергей поднялся, не дожидаясь ответа. Натянул варежки, пошел к двери. — Связь появилась, — улыбнулся он, глядя на смартфон. — Утром коллеги доберутся. В такую погоду тебе отсюда не уйти. Он открыл дверь, за которой его ждала. Ночная мгла. Утром ветер стих, метель осела, будто выдохлась, оставив деревню под мягким покрывалом тишины. Снег на крышах лежал ровно, нетронуто, как белая простыня на забытом постоялом дворе. Еще ночью в телефонах появился сигнал. Слабый, дрожащий, но живой. Утром Сергей первым делом сообщил в район. Около полудня. Пробиваясь на старом вазике в Лиходеево, прибыли коллеги из района, а с ними женщина лет 50, в длинном пуховике и платке. «Это Лидия, дочь Марфы», — шепнула Дуня. Она, Малышев и отец Павел встречали приехавших возле дома покойной. Когда буханка затормозила у изгороди, Лидия выскочила первой. Платок соскочил на плечо, снег падал на волосы, а она уже цеплялась за калитку, проваливаясь по колено в рыхлый наст. Отец Павел хотел было окликнуть, остановить, не пустить сразу в дом. Но не успел. «Мамушка!» — срывалось с губ Лидии, когда она вбежала в сене. «Мам!» — и голос захлебнулся. Тело Марфы так и лежало в сенях, накрытое старым ситцевым платком. Женщина упала рядом на колени, обняла, прижавшись лбом к застывшим рукам. Сергей стоял в дверях в компании остальных, отводя взгляд. Прохор, грузный мужчина с добродушным лицом, его он хорошо помнил по службе в районе, подошел к женщине и попытался объяснить, что тело лучше не трогать. Лидия нехотя выпрямилась, глядя на мать, долго будто запоминая. — Это... — женщина достала из сумки запечатанный конверт. Она две недели назад мне отдала и сказала, «Если не успею, передай Сергею, он поймет». Лидия, чуть замешкавшись, протянула конверт Малышеву. «Это вы?» «Я», — нахмурившись, ответил тот. «Она...» — голос женщины дрогнул. «Она ведь все чувствовала, будто знала, что не успеет». Сергей кивнул и бережно спрятал конверт во внутренний карман. За окном снова пошел снег. Легкий, тихий, как если бы сама зима склоняла голову в молчаливом ожидании. Пока прибывшие толпились в сенях, Сергей вышел на крыльцо и вскрыл конверт. Бумага, шершавая, плотная, будто старая тетрадная обложка, слегка отсыревшая по краям. Почерк был неровным, но уверенным. Он постоял с минуту, глядя на дом, как будто спрашивая разрешения у хозяйки и только потом принялся читать. В тот вечер, семь лет назад, сидела я у окна, прила. Уже темно было, поздно. С фермы люди разошлись, только Рыбаков задержался. Я видела, как он догнал Лену, она от него отмахивалась, руками сучила, а он все тянул ее к себе. Я грешным делом подумала, мол, ссориться, да мириться бывает, но видно было, что не по нраву все это ей. А потом крик раздался, страшный, протяжный, но разглядеть ничего не удалось. Минут через сорок, может, час, я опять к окну и вижу. Катит бригадир тачку, груженную, тяжелую, идет-то медленно. Старалась высмотреть, да там все мешками накрыто. И тут вижу ногу басую, не иначе, как Ленину. Он тачку к с яме поволок, все озирался. Я шторку чуть отодвинула тогда, чтобы не заметил, ведь иначе следом на этой самой тачке и уехала бы. Утром Лена исчезла, и скали, да быстро перестали. Один ты, сынок, пытался, но быстро тебе крылья-то пообломали. Я не терчаю, все понимаю. Сама молчала я, дура, боялась Рыбакова. А кто не боялся? Но теперь хочу грех с души снять. Недолго мне осталось. Пусть Петр знает, что Господь все видит. Малышев сложил лист и аккуратно убрал в карман туда же, где лежал обломок костяной пуговицы. Теперь у него было все. Свидетель, мотив, подтверждение собственных догадок и долг довести дело до конца. Не для отчета. Перед районом он уже обязательств не имел. Для Лены. Для Марфы для деревни, в которой, наконец, кто-то сказал правду. Специалисты из района уже собрали материалы и теперь один за другим сновали между домом, буханкой и соседским сараем, куда временно отнесли тело. Малышев стоял с Прохором возле УАЗика. Он уже передал ему и конверт с письмом, и обломок пуговицы, и всю информацию, что успел собрать накануне. «У тебя тут вся история как пазл сложилась!» Заметил толстяк. А без тебя никто бы и не копнул. Подумали бы, что бабка в синях оступилась. Когда все было закончено, Сергей вернулся в дом отца Павла. Священник поставил на стол чайник, разлил напиток по чашкам, но Сергей только согрел руки о бока кружки. «Останься», — попросил отец Павел. «Сегодня все ночное бдение. Не только зло раскрывать». «Но и свет впускать надобно!» Сергей улыбнулся от нахлынувших вдруг воспоминаний. «Последний раз я на такой службе был еще с бабушкой, лет восемь. Значит, давно пора повторить». Храм к ночи наполнился мягким светом и шорохом шагов. Деревенские входили тихо. Кто-то в тулупе, кто-то в пуховике, женщины в платках — Дети с румяными щеками, старики с посидевшими бровями. Сергей стоял у стены, ближе к входу. Он не пел и не молился вслух, только смотрел, слушал, вспоминал. Звук пения, живого, дрожащего, как лампада на сквозняке, вдруг проник в самую глубину. Ту, что он годами закрывал делами, уликами, протоколами, Христос рождается. Славите. Когда служба закончилась и свечи догорели, а народ стал понемногу расходиться, кто-то легко коснулся его рукава. «С Рождеством, Сергей!» — застенчиво произнесла Рая. Улыбнулась чуть устало, но тепло и по-настоящему. «И тебя», — ответил он и на миг задержал взгляд. Двери храма были открыты, и он заметил, что снова пошел снег. Мелкий, рассыпчатый, но в этот раз он казался уже не холодным, а живым. Как будто зима, наконец, выдохнула. И вместе с ней выдохнул Малышев.